До свидания, товарищ Бендер, или вечно живой Остап. Мы вслед за великим комбинатором открыли и доказали 20 законов. Эти законы нужно знать каждому человеку, претендующему на славу, власть и богатство. А теперь давайте обсудим ещё одну интересную закономерность реакцию общества на Остапа Бендера. Интерпретация образа Бендера Это своего рода лакмусовая бумажка, показывающая степень тоталитаризма в обществе. Это подтверждает различия во взглядах и оценках на образ великого комбинатора со стороны литературных критиков от конца 20-х годов прошлого века по наше время. Не претендуя на полное раскрытие этого вопроса, мы составим наглядную мозаику из мнений различных экспертов, подразумевая под экспертами тех людей, которые оказывали и оказывают влияние на читателей. являясь выразителями общественных настроений своего времени. Как пишет Александра Ильф, уже во время публикации начались разговоры об опасном сочувствии автора в Бендеро. Луначарский в своей статье, написанной в 31 году, предъявлял претензии к образу главного героя. Руководитель советских писателей Фадеев высказался так, что самым симпатичным человеком в произведении является Остап Бендер, а ведь он же Сукин сын. Конец цитаты. В 48 году в Одессе совместно со Сталиным запретили переиздавать романы о великом комбинаторе, и до середины 50-х годов романы не переиздавались. В улис в книге Ильф Петров, изданной в 60 году, пишет: "Бендера отличает черта, сводящая на нет все его положительные качества это жадность". Да надвицу известно, что поступками Остапа движет корыстолюбие, что его воля и разум состоят на побегушках у этой всепоглощающей страсти. Конец цитаты. Галанов в книге Илья Ильф и Евгений Петров, изданной в 61 году, пишет: в образе Остапа Бендера слишком велико обобщение. В данном случае речь шла о целом социальном явлении, и это явление подлежало уничтожению. Однако в образе Бендера есть серьёзный просчёт, который действительно мог возбуждать сомнения и кривотолки. В своё время на это справедливо указывал Луначарский. Среди микроскопических гадов и всевозможных провинциальных коробочек Остап кажется Гулливером, единственным подлинным человеком. Не зря Луначарский тревожился, как бы герой Ильфа и Петрова и впрямь не показался молодым, неокрепшим умам. «Фигурой более значительной, чем он был на самом деле и чем его хотели представить авторы». Конец цитаты. Яновская в своей книге «Почему вы пишете смешно?» об Ильфе и Петрове, их жизни и юморе, изданной в 1969 году, писала о великом комбинаторе. «Образ Остапа Бендера в «Двенадцати стульях», босика и прайдохи, беспечно вертящегося в мелком мерке мещан и стяжателей», И делала вывод, что Бендер одна из типических фигур капитализма. Критики эпохи застоя, например, Заславский в 72 году писали примерно следующее: "Оста Бендер порождение того времени, когда капитализм ликвидирован в своих основах, но социализм ещё не победил окончательно. В основном великого комбинатора называли воинствующим мещанином. Получалось мелкий краси obyvateli" которые на то и существуют, чтобы их живьем глотал жулик щучьей породы Остап Бендер. А что пишут сейчас? Какие оценки и характеристики Остапа Бендера в ходу? Известный исследователь творчества Ильфы и Петрова Фельдман считает, что из всех героев «Двенадцати стульев» Остап Бендер – самый обаятельный, самый умный, отважный, решительный, волевой и веселый. И по-своему честный. Он ни у кого ничего не отбирает и каждому, кого он обманывает, обязательно что-то даёт взамен. Глубокому Варишке Альхину уверенность в том, что он избежал конфликтов с пожарной инспекцией, а вдове Грецацуевой несколько часов семейного счастья. Нет, Остап их не обманывает, каждый обманывается сам. И вот получается, что самому умному, самому обаятельному, доброму, щедрому и отважному герою романа тесно и скучно в СССР. здесь он может быть только профессиональным жуликом. Вот и характеристика страны. Типично то, что умный, весёлый, отважный, честный, великодушный человек в СССР становится профессиональным мошенником. То есть типично не то, что он мошенник, а то, что он не может всерьёз относиться к задачам, которые ставит советское правительство. Конец цитаты. Долинский в статье Будни сатиры написал: "Аста продился не на той улице". Его натура свободного художника протестовала против мелочности окружения, против тех, кого классики в свое время называли «окуровцами» и «глуповцами». Не стоит делать из него метущегося бы иронического героя, но не стоит также и считать Бендера лишь выдающимся авантюристом, призванным попутно веселить публику. Перед нами предстает талантливый, незаурядный человек, находящийся в разладе с эпохой, и выбравший такой путь, может быть, как раз из-за этого разлада. конец цитаты. Александр Григоренко в статье "Заседание продолжается" суммирует восторженное отношение нашей эпохи к образу великого комбинатора. Остап Бендер главный положительный герой. Не будем толочь воду, разъясняя, почему литературный официоз не признавал этот очевидный факт. Главное, что его признали все разумные люди. Из проведённых цитаты свидетельств можно проследить эволюцию взглядов на образ Остапа Бендера. от Филиппики до Панегириков. Не подлежит сомнению тот факт, что идеологические клише советского времени корёжили сознание читателей сатирической дилогии. Но и тот факт, что Остап Бендер стал кумиром нашего времени, и его образ пропагандируется отечественной культурой, также, на мой взгляд, искажает истинный смысл образа великого комбинатора, вложенный в него Ильфом и Петровым. Наверное, должно пройти много времени, чтобы мы смогли смотреть на противоречивую фигуру Аста Бендера спокойно, не вдаваясь в крайности. Великий комбинатор это трикстер, сказочный плут, мудрец и озорник острослов. Но его слова это не только шутка и игра, средства обмана и манипуляции. В словах великого комбинатора есть тайный ключ к достижению успеха в жизни. И это небольшая книга тому доказательства